Баба Яга, встав со своей скамеечки в углу, подошла к окошку и долго смотрела ему вслед. «И почему так, умный мужик, начитанный, знающий, а вон двор метет? А какой не есть дурак, пень по в кафтане Ярском в думе сидит, законы пишет. Где справедливость, Никипшка? «Не знаю». Какие-то вещи неизменно во все времена. Забивать себе голову не хочу, да и вам не советую. Все равно не в нашей компетенции. Нам надо дело раскручивать». А версия о причастности девицы Ксении Сухаревой, похоже, так и осталась безосновательной. «Так и есть», — кивнула бабка. «Не врал папенька ее, не умеет он врать. Всю правду говорил» а значит, и впрямь девка к воровству непричастная. «Ну что, Никичка, отправляйся-ка ты спать. Утро вечера мудреней». Я рассеянно кивнул. Вроде бы все шло как надо, но почему-то казалось, что некая существенная деталь плавно ускользнула от моего внимания. Утро началось с петуха. Я промахнулся. Больше говорить на эту тему не желаю, мне стыдно. После завтрака помятый Митька был извлечен из поруба и представлен товарищескому суду. Вообще-то судим мы его достаточно часто. Парень кается, так что робкая надежда на выздоровление есть. Докладывай. Батюшка сыскной в его, да. Митька привычно бухнулся на колени. Я уже не возражал. В конце концов, он всегда так делает. «В чем виноват, в том и ответ держать буду. А уж вы с бабулей судить меня честно, ибо ежели опозорил я честь милицейскую, то нет мне прощения ни на земли, ни на небеси». «Короче, пожалуйста», — попросил я. «Короче», — призадумался он, а потом выдал. «Ну, тады моей вины тут нет. Во всем действовал согласно вашим начальственным указаниям». Мы с Егой от такой наглости едва славки не свалились. А злостный нарушитель, пользуясь нашим молчанием, затараторил со страшной скоростью. «Вот вы, Никит Ванч». Все учили нестандартно подходить к решению сложной задачи, искать разные пути, используя неожиданные методы для раскрытия преступлений. Я и решил, ну, в смысле, как цыган на улице увидел, так и решил. Вот, мол, он, нестандартный метод. Цыганки-то гадать до да судьбу предсказывают знатные мастерицы. Что, ежели у них про цареву кражут и расспросить? Небось, карт вору покажут. «Догнал, спросил. Они сразу согласились. Позолоти ручку, говорят, и дел конец. В раз все отыщется. Я ж при исполнении слово милицейскую нарушить не могу. Позолотил. Ох, они мне рассказали. Так да упор рассказывали, Никит Иванович. Прям хоть песцов зови, до да того складно да интересно будет». И про жизнь мою, и про работу, и про дом казенный, даму трефовую, короля червонного, все как есть, правда. Но я ух востро держал, все копейки спустил, пятак заветный отдал, а про кражу чертежную все-таки повыспросил. Значит, лежат чертежи краденные, у отца Кондрата за вином, под лбухом большим, как есть закопные. Вот. Под лопухом? С нажимом переспросил я. Под ним, бачку, участковый, уверенно подтвердил Митя, просто лучась от осознания значимости собственной правоты. Угу. А почему произошла безобразная сцена на базаре? На базар-то? Ой, да кто же их баб глупых разберет? Дуры они необразованные, вот и весь ответ. Бабулька Игольника, не смотрите так, это я не про вас. Я ж как все выслушал, попросил их вежливенько в отделении проследовать, дабы все их предсказания ясные, в протокол занести, их дел подшить. А они наутек. Ну, дуры, да. Я одну поймал за руку, держу, прочих деликатно так зазываю. Они и налетели всем табором. «А скажи-ка нам, касатик, по чьей же вине тут вчера все отделение в пьянку-гулянку ударилось?» — строго напомнила яга. «И тут мы безвинны», — уверенно парировал Митька. «Пока стрельцы цыганок и этих в ворот загоняли, в одной бутылочке зеленая, отколь не возьмись, вывалилась. «Вас никого нет, значит, я старшой. Пришлось взять расследование в свои руки». Обыскали всех. Бутылок десять нашли. Точнее, не упомню. Дай, думаю, проверю, какое зелье Бесовской туда налито. Ведь не равен час, потравят народ. Попробовал. Все. Далее знать ничего не знаю. Судите. Он получил два часа хозяйственно-исправительных работ по дому. Трудотерапия на него действует, а все внушения как об стенку горох. Вскоре пришел и начальник стрелецкой сотни Фома Еремеев. Особых новостей не было. С утра царь приказал открыть городские ворота, но таможня работает так усердно, что вынести чертежи нет никакой возможности. А еще в городе появился маньяк. — Настоящий маньяк? — не сразу поверил я. — Да, вроде тех, кто на голову при отличается, — кивнул Фома. Вторую ночь дозоры на улицах убиенных кошек находят Рубит им злодей головы, да с собой уносит Тельца так в крови и валяются Дел как бы и не уголовное, а все-таки странное Еще бы! Нет, бабушка, вы слышали? У нас в Лукошкине появился собственный маньяк, убивающий кошек «Ох, и диковин мир психических заболеваний, и чудные проявления их!» «Фома Силыч!» — задумчиво нахмурилась ега «А кошки те? Они какой шерсти будут? Не черный ли?» «Так эти... Да пес их знает! Вот уже распрошу ребят, да скажу вам точно. Неужто и на такое дело милицию привлекать надо? Поймаем мы проказника этого!»